Эва Иббатсон. Великий поход привидений. Глава первая. Хамфри ужасный был привидением. Вообще-то его имя было просто Хамфри, а ужасный он добавлял, так как думал, что это поможет ему стать ужасным, которым он в настоящее время не был. Никто не знал, что с Хамфри пошло не так. Возможно, виновата была его эктоплазма. Эктоплазма – это то, из чего сделаны привидения – И обычно это ужасное, бледное, скользкое ничто, немного похожее на липкие следы, оставляемые слизняками во влажной траве или туман, который выползает из мерзких трясин вересковой пустоши. Однако эктоплазма Хамфри была персикового цвета и напоминала шерсть ягненка или летние облака. Кроме того, глаза его не косили и не сверкали, они мерцали, а косточки пальцев звенели, как колокольчики. Его родители, которые, естественно, хотели, чтобы он был ужасным, жутким и отвратительным, как все лучшие привидения, очень волновались по этому поводу. «Представить себе не могу, почему он стал таким», — говорила его мать. Мать Хамфри была ведьмой. У ведьм крючковатые носы, горбатые спины и чешуйчатые черные крылья. А когда они двигаются, то испускают самые ужасные запахи. Для матери Хамфри было абсолютно естественным пахнуть заплесневелым холодцом, немытыми подмышками и измельченными личинками в один и тот же день. Отец Хамфри пытался ее успокоить. «Не волнуйся так, Мейбл, говорил он. «У мальчика, вероятно, замедленное развитие». Отец Хамфри — шотландский призрак. Он погиб, сражаясь в битве при Оттенберге в 1388 году. Это было очень кровавое сражение, в котором англичане и шотландцы убивали друг друга всеми неприятными способами. Обе ноги отца Хамфри были отрезаны одним жестоким английским бароном прямо в начале сражения. Но он продолжал бороться на своих обрубках, пока другой мерзкий англичанин не проткнул его грудь мечом. Теперь его называли скользящим килтом, потому что если смотреть на него, то все, что можно было увидеть, это низ его клетчатой юбки и пустое место, где должны были быть ноги. Он был очень внушительным призраком и хорошим отцом. Но ведьма, как и большинство матерей, была большой паникершей и никак не успокаивалась. «Он ни капельки не похож на Джорджа или Уинифред, Фред», – всхлипывала она. Джордж – старший брат Хамфри, и он был кричащим черепом. Кричащие черепа – это просто черепа, без прилагающейся к ним тел. Если кричащий череп пытаются закопать, он просто будет кричать и кричать, пока его не выкопают. Они также кричат, если их начинают передвигать или если подходит кто-то, кто им не нравится. Фактически, они кричат большую часть времени, и исходящий от них шум похож на крики семи или восьми человек, у которых из носа повыдергивали волоски. Так что любой, кто слышал крик кричащего черепа, уже никогда не будет таким, как прежде. Естественно, это наполняло родителей гордостью за Джорджа. Что касается плачущей Уинифред, сестры Хамфри, то она скользила в длинном сером саване, пытаясь поймать маленькую миску воды, которая летала перед нею. Вода в миске была ей нужна, чтобы смыть пятна крови, Никто не помнил, откуда на Уинифред появились эти пятна. Наверняка она сделала что-то действительно ужасное до того, как умерла. Очень уж много на ней было этой крови. Но как бы быстро Уинифред ни двигалась, миска всегда летела быстрее. Конечно, это ее расстраивало и она часто рыдала, потому ее и назвали плачущий Уинифред. Они были очень счастливой семьей. Наверное, нигде в мире не было более любящей пары, чем ведьма и скользящий Килт. Она берегла для него все свои лучшие запахи. Он считал, что ее косые глаза и длинные черные бокенбарды прекрасны. Оба они любили Джорджа и Уинифред. И, конечно, они очень сильно любили Хамфри, даже несмотря на то, что он не был ужасным. Фактически, Хамфри, будучи самым младшим, возможно, был даже немного избалован. Они были не только очень счастливой семьей, но и очень везучей, так как жили как раз в таком месте, которое призраки любят больше всего. Это был замок на севере Англии с сырым темным подземельем, кишащим большими серыми крысами, рвом, наполненным зеленой и листой водой, и разводным мостом, на котором до сих пор сохранились волосы убитого грабителя, прилипшие к ржавому железу, засохшей кровью. Замок назывался Крэггифорд, поэтому Хамфри и его семья были известны как «крэггифордские привидения». Жили они очень просто. Хамфри спал в маленьком гробике под тисовым деревом на углу церковного кладбища, и каждую ночь ведьма приходила, чтобы рассказать ему ночные проклятия. А когда она склонялась над ним, чтобы пожелать спокойной ночи, запах очень старых ног или чрезвычайно заплесневелой баранины залетал ему в нос и благополучно усыплял его. Днем, естественно, дети делали уроки. Они должны были выучить, как надо зловеще смотреть, как трясти цепями и как срывать у людей постельное белье ледяными тощими пальцами. Джордж, у которого был только череп и не было пальцев, брал дополнительные уроки по крику. Самое главное, конечно, что им нужно было выучить, это как исчезать. У Хамфри это получалось хуже всего. Он был самым неоднородным, неаккуратным, отвратительно исчезающим привидением, которое можно было бы представить. Иногда он забывал про ногу, иногда про плечо. А однажды исчезло все, кроме живота, который остался висеть в комнате, как круглый голландский сыр. Еще хуже дело обстояло с локтем. Левый локоть Хамфри просто не хотел исчезать. «Ты не пытаешься, Хамфри!» – кричала бедная ведьма. «Я пытаюсь, мам, честно!» – звучал голос Хамфри. «Просто он как бы застрял!» Уинифрид, которая, несмотря на частые рыдания, была очень нежной и доброй девочкой, пыталась оптимистично смотреть на ситуацию. «На самом-то деле он не так уж и виден, мам. Похоже на, на паутину или столбик пыли». Глупости у Инифрид. Это ни в малейшей степени не похоже на паутину, ни на пыль. Это похоже на локоть. Теперь снова, Хамфри, усерднее. Однако, какими бы трудными ни были уроки, после них всегда находилось много времени на то, что они любили. В лесу, полном желтоглазых сов, они играли в прятки или скользили на перегонки вокруг зубчатых стен. И, конечно, у них было много друзей. Сумасшедший Фред, который был древесным духом и жил внутри пустого дуба на холме палача, издавая стоны и бессвязно бормоча в ожидании прохожих, чтобы мгновенно превратить цвет их волос в белый, или призрачная свинья, живущая на Крэггифордском болоте. Свиньи не так уж часто становятся призраками, но эта свинья была затравлена и убита ни больше ни меньше, как вторым кузеном Робин Гуда. Нельзя сказать, что она от этого зазналась. Она была миролюбивой свиньей, которой нравилось, когда Хамфри чесал ей спину и любила сопеть среди буковых орехов, как если бы она была обычным фермерским животным. Еще была серая леди, живущая на церковном кладбище, где спал Хамфри. Призрачные леди, независимо от их цвета, обычно ищут что-то. Зарытое сокровище или того, кого они убили и сожалеют об этом, типа такого Эта серая леди искала свои зубы Когда ее хоронили, у нее был полный комплект, по крайней мере, так она говорила А потом кто-то разграбил могилу, и это сильно ее разозлило Если удавалось отвлечь ее от своих зубов, что случалось не так часто, серая леди придумывала интересные игры. Например, игру в бирюльки со старыми костяшками пальцев или змеи и лестницы с живыми гадюками. Когда вы со всей семьей живете мирно и счастливо, кажется, нет никаких причин, почему это должно когда-нибудь закончиться. Естественно, Хамфри думал, что они проживут в замке Крэггифорд еще лет 500 или 1000 или 3000. Но мир снаружи менялся. Жизнь становилась трудной и опасной для привидений. Они даже не осознавали, насколько трудной и опасной до одной темной и бурной ночи сразу же после Хэллоуина. Они сидели за ужином. Это была простая, но очень вкусная еда. Нарубленные крысиные хвосты, слегка обжаренные в масле и холодная жабья кровь. Люди, которые думают, что призраки не едят, не пьют и в туалет не ходят, не правы. Им не обязательно это делать, но им это нравится. Надо же как-то время проводить. Джош капризничал и кричал слишком громко, и ведьма, у которой болела голова, накинула на него чехол для чайника, чтобы заглушить его. Часто так получается, что когда ты не видишь, то начинаешь лучше слышать. Наверное, поэтому Джош был первым, кто прекратил жевать и спросил: "Что это за шум?" Спустя мгновение это услышали все. Звук лошадиных копыт, взбивающих воздух снаружи. Звук приближался, множество копыт, звон сбруи, и скрип кожи, а затем со свистом и порывом ветра, который смел крысиные хвосты с тарелок, огромная карета, запряженная четырьмя черными лошадьми, внеслась через окно и остановилась в воздухе над их головами. «Не может быть!» — воскликнул скользящий килт. «Может, это тетя Гортензия», — сказала ведьма, взволнованно хлопая крыльями. Дверь кареты открылась, на обеденный стол ступила леди, одетая в огромную фланелевую ночную рубашку с вышитыми шток-розами. В вечернем свете над довольно грязным воротником ее обрубленная шея, слегка зазубренная в том месте, где побывал топор, светилась розовым. «Что такое, тетушка? Что случилось?» – спросила Уинифрид. Повисла пауза, пока шея гортензии кружилась по комнате. Казалось, что она что-то ищет. Затем она нырнула обратно в карету и вынула какой-то предмет. Это была ее голова. «Меня выгнали из моего дома», сказала голова безголовой тети Гортензии. Выглядела она злой и печальной, а ее запутанные серые волосы были всклокочены. «О, нет!» «Да», кивнула голова, и из левого глаза скатилась слеза. «Такие вот события», продолжила она. «Вы знаете, как комфортно мне было в ночном аббатстве!» Все кивнули. Еще при жизни тетя Гортензия была домоправительницей во дворе Хэмптон-Корт, короля Генриха VIII. Правда, тетушка была слаба в арифметике, и однажды при подведении баланса она сказала, что 5 пухлых каплунов, фляга меда и две сальные свечи стоят 11 пенсов и 3 фартинга» тогда как они стоили 11 пенсов и полпенни. И Генрих, который целую неделю никого не казнил, велел арестовать ее как раз тогда, когда она ложилась спать, то есть в ночной рубашке и длинных шерстяных панталонах, и отрубить ей голову. Какое-то время тетя Гортензия жила во дворце, но он был настолько переполнен призраками, в коридорах уже рыдали и стонали три жены Генриха, а ей было настолько не по себе в этой ночной рубашке и длинных шерстяных панталонах Среди грандиозно одетых придворных дам Что однажды ночью в 1543 году Она одолжила призрачную карету из королевских конюшен И уехала искать свое место для жилья И нашла ночное аббатство Разрушенный и скрипучий дом на восточном побережье, к которому прилагались висящие на петлях двери, свисающие со стропил мерзкие глыбы летучих мышей и мили пустынного солончика, где могли бегать ее безголовые лошади. «Четыреста тридцать два счастливых года провела я в этом доме!» продолжала голова тети Гортензии. «А три месяца назад...» Выяснилось, что три месяца назад некий мистер Херст купил ночное аббатство и решил реконструировать его. «А что это значит?» – спросил Хамфри. «Еще бы вы не спросили!» – завопила голова тети Гортензии. «Это значит, стиральные машины в прачечной, где раньше жили мои лягушки! Это значит, флуоресцентное освещение, отрицательно сказывающееся на ваших флюидах! Это значит, центральное отопление!» «Фу!» – сочувственно содрогнулась ведьма и скользящий килт. «Конечно, фу!» – подтвердила тетя Гортензия. Она вытянула свою полную руку, и там, где задралась ее ночная рубашка, они увидели, что тетина эктоплазма стала сухой и свернувшейся, с чрезвычайно нездоровым желтым оттенком. «Говорю вам, это место стало невыносимым!» «Ну, разумеется, ты должна остановиться у нас!» сказала ведьма. «Дело не только во мне», — угрюмо промолвила тетя Гортензия. «Подобные вещи творятся повсюду. Старые здания сносятся, прекрасные мутные пруды осушаются, почтенные руины превращаются в отели или бинго-холст. Я слышала, что Леофрик изувеченный живет на колбасном заводе». «Ну, в крэнге форте то с нами ничего плохого не случится», успокаивала ведьма, собирая на тарелку крысиные хвосты для своей безголовой тетки. Но вот тут она ошибалась.